20 января 2021 года. Сегодня 20 января 2021 года администрация Белого дома выступила с сенсационным заявлением, сообщает агентство SAU. В связи с тем, что США остаются лидером в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса, в США зарегистрировано уже более полумиллиона летальных исходов. Белый дом принял решение провести инаугурацию без зрителей. На церемонию будут допущены только журналисты, агенты служб безопасности и технический персонал. Сотрудник агентства заметили в центре Вашингтона в оцеплении военную технику и сделали предположение, что не только коронавирус стал причиной данного неожиданного решения. Возможно, нежелание господина Трампа покидать Белый дом стало решающим аргументом в решении отмены публичной инаугурации. Источник новостные ресурсы сети Интернет. Дима ждал Долорес, не сводя глаз с бамбуковой рощи. Их встреча перевернула весь его мир с ног на голову даже больше, чем его превращение в рыбу. Девушка пленила его сердце, привязав к себе и этому волшебному острову своей нежностью и ронимостью прочнее любых веревок. Теперь он понимал мотью с его безрассудным переездом в Москву и искренне сочувствовал его потери. Без доли его жизнь теперь стала бы пустой и бессмысленной. Ожидание затягивалось, Доли должна была уже вернуться. Утром он отдал ей пару тушек тонса среднего размера, чтобы она могла продать их на рыбном рынке в соседнем городке. На вырученные деньги, сказала Доля, она сможет спокойно жить неделю, если он будет продолжать кормить ее рыбой. А он и не собирался прекращать это делать. Он обожал свою океанскую охоту и всегда был счастлив наблюдать, как радостно загораются глаза Долорес, когда она рассматривала его добычу. Дима правда переживал, как доли дотащить тунца до рыбного рынка, но она заверила его, что найдет себе помощника. Соседи у нее были отзывчивые. Она написала Диме, как много они для нее сделали, когда девушка осталась сиротой. Поэтому парень заочно любил всех этих людей. Почему же она задерживается? беспокоился парень. И тут он вспомнил, что так и не ответил маме, не поздравил ее с Новым годом. Хреновый я сын, она же волнуется, ругал себя Дима, вытаскивая телефон. Мама успела написать еще несколько сообщений. Она поздравила его с Новым годом, с Рождеством, а в последнем сообщении, видимо, скопировала новость из интернета, и эта новость позабавила Диму. до сообщает, что сегодня 19 января 2021 года на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в клинической инфекционной больнице имени Боткина кандидат медицинских наук Михаил Михайлович Воронов сделал сенсационное заявление. В стенах больницы применили революционную методику по лечению вируса COVID-19. В ходе эксперимента у больного с поражением легких 99% развился новый орган дыхания, по своей структуре напоминающий рыбье Больной сейчас чувствует себя прекрасно, но у этой методики есть и побочные эффекты. Выздоровевший больной, двадцатилетний Геннадий Ветров, больше не сможет жить на суше, и у него пропал голос. Доктор Воронов также сообщил, что это не первый пациент, прошедший подобную реструктуризацию органов дыхания. Эта новость претендует стать главной сенсацией нашей эры, превзойдя по своей значимости даже космические полеты. Мир уже не будет прежним, считает ТАСС. Дураки, это не побочный эффект, это новая степень свободы. усмехнулся про себя Дима Он был рад за друга и надеялся, что когда-нибудь они еще увидятся Дима быстро написал ответ Передавай Генке привет. У меня все хорошо. С Новым годом тебя и Рождеством. Я на Кубе влюбился. Кажется, ты скоро станешь бабушкой. Спроси у ММ, какова вероятность того, что мой ребенок унаследует мои особенности. Люблю, целую. Закончив набирать текст, он выключил телефон. Когда он поднял глаза от его экранчика, то увидел, как из бамбуковой рощи на берег выбежала его нимфа. Далорас была для Димки сказочным, нереальным созданием, прекрасным и соблазнительным. Ее выразительная фигура, сияющая светло-коричневая кожа, мягкая улыбка все в ней кружило ему голову. Когда парень впервые увидел девушку, в ее глазах была пустота. Дима сразу понял, что человеку с такими глазами в океане не место. Через неделю после их знакомства он спросил любимую, хотела ли она тогда утопиться, на что она просто пожала плечами и написала: "У меня тогда душа умирала, а тело что? Пустая оболочка без души. Но ты вылечил мою душу и спас меня". Сейчас же глаза его сбывшейся фантазии сверкали ярче бриллиантов. Она несла с собой какую-то коробочку. Когда Долора подошла ближе, Дима рассмотрел, что это радио. Он обрадовался. "Откуда это?" начертил парень вопрос длинным ногтем прямо на песке. Доли улыбнулась, присела на берег рядом со своим мужчиной, достала блокнот из кармана и написала: купила на те деньги, что выручила от продажи твоего улова. Лучше бы купила что-нибудь для себя. Тебе нужно сходить к врачу и хорошо кушать. Меня уже осмотрел бесплатно знакомый врач из отеля, мой бывший коллега. Он подтвердил, Дима выпрыгнул из воды, подхватил Доли на руки, покружил, поставил на ноги и расцеловал ее улыбающееся счастливое лицо. Они несколько секунд с обожанием смотрели друг другу в глаза, а потом Дима был вынужден снова нырнуть в воду. Дышать он мог только там, да и раскаленный солнцем воздух раздражал его кожу. Доля тоже вернулась на свое место после любимого. Я помню, ты жаловался, что абсолютно не знаешь, что происходит в мире. Вот я и решила купить радио, написала она. Спасибо, солнышко. Я написала тебе маме. При этих словах улыбка Долорес стала еще шире, а Дима написал ей о новости, которую прислала ему мама. Доли внимательно читала написанные уверенным почерком листы, но Дима заметил, как недоверчиво и удивленно она смотрит на него. все таки я для нее скорее какое-то мистическое существо, да и большинство жителей земли не смогут до конца поверить и понять научное обоснование моего существования. Поэтому будет лучше, чтобы таких, как я, было побольше, подумал Дима. А для Долорес он написал, повторив фразу из СМС: "Так что, как видишь, мир уже не будет прежним". Доли на это пожала плечами и очень мудро заметила: Мир меняется каждую секунду, поэтому он и раньше не мог оставаться одинаковым. Фраза была немного корявой, но Дима понял девушку и согласно кивнул. Пока Доля расстилала старое покрывало на песок, Дима настраивал радио. Послушать, что в мире делается, было интересно. Он крутил колёсико настройки, перебирая радиостанции. Испанский он не знал и надеялся найти какую-нибудь американскую волну. Очень скоро сквозь треск помех он расслышал знакомые английские фразы и прислушался. Да-да, вы все еще слушаете городское радио Вашингтона. И с вами Кэрри Рай и Джим Милс. Мы продолжаем рассказывать вам в прямом эфире о церемонии инаугурации 46-го президента США, которым был избран Джозеф Байден, несмотря на все споры и суды Дональда Трампа. Последний, между прочим, проигнорировал церемонию, сославшись на болезнь жены. Дж, это не та жена, у которой самая заветная мечта развестись с бывшим президентом Соединенных Штатов. Так и представляю, как Милания сидит на коленках у Санта и просит: "Дедушка, я была последние четыре года хорошей девочкой, подари мне свидетельство о разводе". Да, Кери, это именно из-за болезни этой жены, впервые в истории мы не видим на церемонии аллегорическую передачу власти вновь избранному президенту от бывшего. Интересно, Дональд остался у постели жены, чтобы поддержать ее или незаметно добить? Да, кто разберет, что у этого человека в голове? Думаю, примерно то же, что и на голове. И «И таки Джим, мне немного жаль господина Трампа. Я правильно тебя услышал? Тебе жаль господина миллиардера? Именно его. Джим, 2021 год будет очень сложным для него. Потерять разом и жену, и работу это тяжелое испытание. О'кей, Керри, я тебя понял. Ты очень добр. Но вернемся на капиталистский холм, где президент уже принес присягу. Сейчас мы будем слушать его программную речь в тишине, царящей перед Капитолием. А я напоминаю, что с ночи все улицы рядом с Белым домом в Вашингтоне были перекрыты. Туда допускали лишь по спецпропускам, поэтому меня не покидает ощущение, что инаугурация происходит в опустевшем городе. Слышны только щелчки фотокамер журналистов, которых меньше обычного в пять раз. Иностранные корреспонденты вообще не были аккредитованы на церемонию. Это все немного жутковато, не находишь? Да, весь последний год больше напоминал хороший хоррор, так что эта инаугурация достойное завершение этого ожившего кошмара. Мы возлагаем большие надежды на нового президента. Итак, слушаем 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Пока болтали ведущие, Диме было все понятно, но напыщенную тяжеловесную речь нового президента США Диме было сложнее понять, да и слышно его было хуже. Радио потрескивало, а говорил Джос эхом. Джейми не хотелось напрягать ни слух, ни голову вообще. Он растянулся в воде, положив подбородок на сведенные перед собой руки, так что дыхательная щель была в воде. Рядом с ним загорала Далорес. Парень рассматривал затейливый узор на ее бикини и не мог в очередной раз не восхититься очертаниями ее фигуры. Девушку нельзя было назвать стройняшкой, но ее аппетитная попка была идеальной формы, кожа гладкая, ноги длинные, красивая пышка. грудь поднималась и опускалась в такт дыханию. У него самого грудная клетка уже не двигалась, потому что легкие внутри него умерли. Но он ни о чем не жалел. Все, что с ним приключилось, привело его в этот день к этой девушке. Именно здесь и сейчас он был счастлив. Парень мечтательно улыбнулся, вспомнив их первый поцелуй. Тогда в новогоднюю ночь он был рад, что смог оживить глаза прекрасной незнакомки с экзотическим именем Долорес. Его переполняли эмоции, и он купался в них и в лунном свете. В какой-то момент он обернулся на берег и увидел ее». Она наблюдала за ним, и по ее лицу блуждала счастливая улыбка. Дима не смог сдержаться. Он подплыл к ней, подошел, пристально всматриваясь в ее удивительные черные глаза, ни на секунду не отпуская ее взгляда. Она не боялась, не была удивлена, и тогда он медленно наклонился и обхватил своими солеными губами ее пухлые, мягкие и нежные. Девушка не отпрянула, ответила: "Да так жарко, что Дима чуть не задохнулся, то ли от захлестнувших эмоций, то ли просто запас воздуха иссяк". Ему пришлось оторваться от ее сладкого ротика, вернуться в море. К его удивлению, она последовала за ним. Это стало для него самым настоящим новогодним подарком, о котором он и мечтать не смел. С той новогодней ночи они виделись каждый день. Вместе ели, вместе спали и списали уже два блокнота. Даже просто сидеть рядом и любоваться океаном было удивительно хорошо. Иногда у Димы закрадывалась мысль, что такая гармония и нереальное единение не могут длиться вечно. И тогда в душу юноши проникал страх и тревога. Но стоило до Лоры улыбнуться ему, и все страхи таяли, как снег весной на его далекой родине. Вот странно. Я не чувствую её запаха, но поцелуй Далорес это настоящий взрыв для всех моих органов чувств. С тех пор, как я стал рыбой, близость с ней превратилась в самые яркие ощущения для меня, и вкусовые, и тактильные, улыбаясь, размышлял Дима. От приятных мыслей его отвлёк возглас одного из американских ведущих. Что? Что он делает? Дима насторожился. В голосе ведущего была искренняя тревога, никакой бравады или наигранности, что уже было само по себе неожиданно. Далорес тоже приподняла голову, прислушиваясь. Мы великая нация, и 2020 год стал для нас тяжелым испытанием. Из-за пандемии мы столкнулись с серьезными трудностями. Пострадала наша экономика, но главное, каждый из нас потерял родных. Мы не можем оставить безнаказанным преступления против американцев. Люди, виновные в них, те, кто обрекли на смерть наших матерей и отцов, жен и мужей, братьев и сестер, должны понести соразмерное наказание. Вирус обрушился на мир из одной определенной страны, в которой сейчас уже и думать забыли о болезни. Они смеются над нашими страданиями, извлекая экономическую выгоду из ситуации, которую сами и создали. Я, как президент Соединённых Штатов Америки, обязан защищать своих соотечественников, да и весь мир на нас рассчитывает. Поэтому я принял единственное правильное решение. Утром радио затрещало, но молодые люди уже не обратили на это никакого внимания. Им не было дела до окружающего мира, ведь они нашли друг друга.